Бешено работая колесами, он угрожающе прибежался к морякам, стремясь опрокинуть лодки. «Лейтенант Скрыдлов, видите? Подбить пароход!» — скомандовал Скобелев-младший. Конечно, он не изучал морское дело, но было очевидно, что спасти людей мог только катер, впереди которого на длинном шесте была укреплена мина. Ее взрывали при сближении с целью, а такие суда называли миноносками. Казалось, лейтенант только ждал команды, рванулся к катеру. За ним бросился верещаги. «Василь Васильевич, назад!» — закричал ему вслед начальник дивизии, но он даже не оглянулся. «Заводи полный ход!» — подвигая к катеру, командовал лейтенант. Пароход при виде несущейся миноноски затормозил, стал разворачиваться, с его борта открыли по катеру стрельбу, на него же принесли огонь и береговые пушки. Однако быстрый катер догнал судно и смело пошел на сближение с турками. Лейтенанта ранило, но он целился миной в колесо парохода, стремясь подорвать его и лишить суднохода, хода. Оставался десяток метров. Пять. Вот мина уже у цели. Он крутнул ручку взрывательной машинки, но взрыва не последовало. Смотревшись, лейтенант увидел болтающийся у шеста конец провода. Пуля перебила его. «Есть еще в запасе вторая, кормовая мина». Но использовать ее днем и в этой обстановке было неразумно. Полным ходом пароход входил в затон, под прикрытие своих орудий. Катер неожиданно стал терять ход. В его нос угодил снаряд, образовалась пробоина. Кроме лейтенанта Скрыдлова, был ранен и истекал кровью Верещагин. Ранены были и другие члены команды. Тем не менее моряки сумели закрыть пробойную и не дать катеру затонуть. Мотор заработал, но из укрытия появился монитор. Он шел прямо на утлое суденышко и лейтенант решился на крайние средства. Стоя за штурвалом направил катер прямо на турецкое судно, отказавшись от намеченного маневра, оно стало уходить. Через неделю поступило распоряжение о расформировании Кавказской казачьей дивизии. И снова Михаил Дмитриевич был неудел, снова предстал пред всесильным непокойчицким. Папаша вашему, Дмитрию Ивановичу, должность найдется, а вот с вами, ну, просто ума не приложил, куда вас направить. Придал старый генерал голосу озабоченность. Может, ко мне в штаб? Я не штабист, прошел в строй и ближе к делу. Не пока Ичицкий кашлянул, пожевал губами. Хотите к генералу Драгомирову? Его дивизии предстоит интересное дело. Михаила Ивановича Драгомирова Скобелев знал, хотя и не был с ним знаком. Знал, что он генерал не боевой, служба его проходила в Петербурге, но уважение вызывали его книги и статьи. В них высказывались необыкновенно глубокие мысли по обучению и воспитанию солдат. И Михаил Дмитриевич во многом с автором соглашался. Теперь генерал Дорогомиров был начальником 14-й пехотной дивизии, расположенной неподалеку от Зимницы. «Почитал бы за честь служить под его началом», — ответил Скобелев. «Позвольте узнать, в какой должности?» «Ни в какой». «Ну как же можно?» Предлагаю находиться при начальнике дивизии, быть, так сказать, неофициальным его помощником. Старик глядел испытывающий. Потом все утрясется. И опять для него нет должности. Неужели он такой никудышный генерал?